Снег. То этот звук по снегу: скрип, скрип, скрип. В валенках кто-то идёт. Толстый кручёный лёд остриями вниз с крыши повис. Снег скрипуч, блестящ. О, этот звук. Салазки сзади не тащится, сами бегут, в пятки бьют. Садруюсь, еду по крутому, поровному, валенки в рось, держусь за верёвочку. Отходя ко сну, всякий раз думаю: может быть, у досужится меня посетить? Тепло одетая, неуклюжи детство моё. 1930 -е.